Глава 13. Непредвиденные встречи. Впервые в жизни Зубр по-настоящему испугался, когда гравикомпенсаторы польского драккара в шистского и водства, ни с того ни с сего отказали, и кораблем завладела невесомость. Вернуть кондиции генератору антигравитации удалось только через два часа, и всё это время командир Чак Сириана промучался в туалете каюты, почём зря костеря команду и ушлых британцев-торговцев старьём. Сбой, наконец, устранили, и команда устроила веселую вечеринку. По часам корабля приближалось время полуночи с плясками и битьем бокалов. Зубр разрешил вскрыть холодильник с алкогольной продукцией, среди которой хранилась и премиальная русская водка «Сибирский стандарт» на облепихе и можжевельнике. Разумеется, после этого пришлось ждать несколько часов, пока пилоты придут в себя. Да и сам командир не отказал себе в удовольствии, хотя пил мало. «Всем занять рабочие места!» объявил он, устроившись в тесной рубке Драккара, где с трудом размещались четыре члена экипажа. «Летим дальше! Виски, где мы?» Компьютер корабля, получивший это странное имя от первого пилота Ионы Шпанова, чуть не единственного дипломированного специалиста на борту, он окончил летное училище в Грозном, потом институт космоплавания в Рязани, равнодушно ответил на английском языке. «Уэйпл galaxy «По-русски говори!» — рассверепел Зубр. Он считал себя укром до мозга костей, но язык знал плохо и предпочитал говорить по-русски. Уже после передачи драккара в руки Чак стало известно, что компьютер-космолёт говорит только по-польски, категорически отказываясь от русского. айтишником приглашённым из Института цифровых платформ, пришлось изменять программу общения виски. До передачи польской стороной компьютер носил другое имя — «впорный». Но и после подстройки виски зачастую говорил на родной мове либо употреблял английский, избегая русских терминов. Очевидно, создавали машину ультраправые польские националисты, мало в чем уступавшие украинским нацикам, не забывшие поражение в последнем конфликте с Россией, когда польские власти решили отодвинуть границу западной львовской сигизмундской волости за счет российских земель и нанесли удар по российским пограничным городам в Калининградской области Бронёва и Зеленоградск. Случилось это 90 лет назад, однако после зачистки границы и ликвидации базы в буселе откуда и стреляли поляки, им не стали помогать даже немцы, и они это помнили. «Галактика-водоворот», — нехотя повторил Виски, словно был живым поляком. «24 миллиона световых лет до Солнца», — сказал уилки Брон, навигатор космолета. «Еще лететь и лететь». Зубар кивнул. Он знал, что, в отличие от нормальных людей, рождающихся от папы и мамы, В Европе вошел в моду другой термин «родитель-1» и «родитель-2». Брон был усовершенствован с обрезанием, то есть в его геноме была только одна хромосома от женщины плюс умные наноботы, и эксперимент в Малой Британии сочли удачным. Правда, выглядел Уилки как простой трансвестит, зато быстро усваивал информацию и мог работать в любой области земного социума. «Виски готовность?» «Уже», — сказал компьютер. включая варп». Драккар беззвучно поплыл по звёздному вихрю ближайшие галактики, словно шхуна по светящемуся морю, потом нырнул в струну ВСП-режима, и сознание зубра рухнуло в желудок, порождая болезненный спазм, из-за чего он жутко не любил этот способ движения в космосе и старался пользоваться им как можно реже. Вышли согласно расчётам надвихрящейся звёздной ветвью в одном миллиарде световых лет от родной галактики «Млечный путь». Ветвь представляла собой скопление галактик за границами области Девы, в которую входили галактики местной группы и Млечный Путь, и простиралась до пересечения со следующей ветвью. Именно такие грандиозные композиции и соткали сетчато-ячейстую структуру Вселенной, образовавшуюся после инфляции из сингулярности 13,8 миллиарда лет назад. Сингулярность — область с бесконечной плотностью материи, обладающая гигантским гравитационным полем. «Контроль!» — объявил Зубр, ежесть в холодном поту. «Надеюсь, у нас ничего больше не сломалось?» «Отключилось питание оружейной палаты», — угрюмо доложил Виски. «В чем дело, Серый?» «Выясняю», — торопливо ответил борт инженер корабля Сериков. Кличку Серый ему прилепили за необычный цвет волос, и он отзывался на нее, как на имя. Впрочем, причину неполадки нашли быстро, и Драккар отправился дальше с каждым ВСП прыжком, приближаясь к цели пути». Последний тринадцатый прыжок вынес его к дельте могучей звёздной реки, и экипаж воеводства увидел начальный шлейф Ланякии. На его борту не было ни романтиков, ни людей, ценящих красоту космических пейзажей, но почти все они замерли, невольно любуясь панорамой самого грандиозного скопления галактик во Вселенной. «Отпад!» — заикнулся Шпанов. «Я такого...» «За оборвал его Зубар. «Я никакого пузыря не вижу», — сказал Брон. «Виски покажи, если нашёл». Отколовшийся от фронтального поля обзора видеообъём показал колечко тусклых звёзд с чёрным пятном в центре. Вся композиция походила на немигающий совиный глаз и веяла от него холодом угрозы. «Сколько осталось до него?» 40 ответил компьютер. 40 чего?» «Лимонов», — съязвил Шпанов. 40 миллионов километров», — сухо добавил Виски. «Идём шпугом, приготовь дроны». «Даже на шпуге мы будем валандаться больше часа», — сказал Брон. «Один прыжок на струне, и мы там». «Пойдём, как я сказал». В рубке появился Дарк. Он и так обладал внешностью бодибилдера с ростом в 2 метра и полутораметровым размахом плеч, а в скафандре и вовсе едва пролез в люк. «Босс, давай на струне», — поддержал афроамериканец Брона. «Неохота телепаться с черепашьей скоростью. Уже поперёк горла все эти космосы». Зубр усмехнулся. На шпуге корабль мог развить около околосветовую скорость в считанные минуты, но после поломки гравикомпенсатора уверенности в том, что снова что-нибудь не откажет, у поля не было. «Хорошо, виски, запускай варп. Дарк, не стой здесь столбом, иди к себе. Я позову, если будешь нужен». «Неохота шастать туда-сюда, как заведённый. На меня струна не действует». Драккар нырнул в режим свёртки пространства, и через несколько секунд оказался перед чёрным пятном в кольце звёзд преимущественно красного и бурого цвета. Зрачок пустого пространства впереди занял весь фронт обзора. Расстояния между звёздами не превышали десятка астрономических единиц, и наблюдать за роями звёздных скоплений они не мешали. Но эта дыра была темна, как полотно Малевича чёрный квадрат. Она и форму имела квадратную, и напоминала вход в гигантскую пещеру. «Интересный феномен» говорил бывший спецназовец немецкого КСК Герман фон Дарлейн, как его объясняют астрофизики. Тебе это зачем, пренебрежительно спросил Шпанов. Ты же никогда физикой не интересовался. Уж больно загадочная структура. Просто создатели тюрьмы прятали её от своих конкурентов. Пилот помолчал, издал смешок или от партнёров. Зачем? Наверное, надеялись когда-нибудь применить джинов в будущих разборках. «Ты серьёзно?» «А что нет? Я бы так и сделал. Босс, подтверди!» Палий промолчал. Дыхание черноты в зрачке действовало на психику угнетающе. Окунаться в неё не хотелось, но цель оправдывала все средства. Отказываться от изучения объекта, сулящего неимоверную выгоду, по его мнению, было неразумно. «Виски, здесь могут быть русские дроны!» «Не вижу», — отозвался компьютер. «Подходим!» Корабль устремился ко входу в пещеру и оказался в странном, кольчатом, как тело червя, тоннеле. Звезды и сетка галактических скоплений исчезли все до одной. Тоннель сходился где-то далеко впереди, в пятнышко тусклого на грани зрения света. Виски остановил корабль. «Босс!» — раздался голос Шпанова, озадаченного метаморфозой космоса. «Идем дальше. Все правильно» русские объясняли это эффектом перехода в локальный пузырь пространства его так и назвали пузырь а видится как тоннель никакого тоннеля нет так видят слой перехода наши глаза сказал фондерлейн нравучительно а ты откуда знаешь наука интересуюсь в отличие от усколобах русских полегче приятель я тоже русский а то что ответку получишь фонддер хренов всем заткнуться оборвал подчиненных зубор Оставшийся путь по тоннелю экипаж в фшистского воеводства проделал в молчании. Незаметно миновали срез тоннеля, и Драккар оказался в не менее темном сферическом мешке неизвестных размеров, не содержащем звезд. Тем не менее, у всех наблюдателей создалось впечатление, что сфера не бесконечна и похожа на подземную полость в горных недрах. «Пузырь?» — пробормотал Серый. «Похоже, но почему здесь ничего нет?» — разочарованно пробормотал Брон. «Виски осмотрелся?» Вижу источник света. «Покажи!» В центре поля обзора возникла окружность, внутри которой просиял багровый светлячок. Он мигал, словно его время от времени закрывали шторкой. Потом окружность увеличилась в диаметре, стала видна ещё одна искра. «Планета!» — обрадовался навигатор. Область рассматриваемого объёма скачком заняла весь экран. Искорка и светлячок засветились сильнее. Звезда была совсем крохотная, наверное, размером не больше Юпитера, Именно она и вращалась вокруг планеты, удивившие наблюдателей, потому что такой формы планет космены ещё не встречали. Издали она представляла собой композицию из трёх грибов, сросшихся торцами ножек. «Карамба!» — восхитился испанец Лопес, выполнявший на корабле роль Кока и медика одновременно. «Ничего себе сюрприз! Или и это эффект зрения? Грибы нам только мерещатся?» «Размера объекта около 11 тысяч километров», — сообщил компьютер. Плоскость каждой шляпки по площади равна Африке. Тюрьму видишь? Нет, расстояние для моих видеосистем слишком большое. Так давай ближе. Босс обратился к зубру компьютер, Бали и сам ощутил всплеск интереса. Подходим. Драккар сделал два всп прыжка к центру пузыря. Остановился буквально в сотнях километров от необычной грибной поросли, и в этот момент впереди проявился тускло-мерцающий хвостик, похожий на струю тумана. В течение нескольких секунд он приблизился, увеличиваясь в размерах, и стало видно, что к Драккару мчится поток странных образований, напоминающих призрачные рыбьи скелеты. Размеры каждого были не меньше размеров земных катеров, и виски насчитал их в потоке не меньше тысячи. «Карамба!» — повторил Лопес. «Да ещё что за форелевый нерест?» «Босс», — торопливо заговорил пилот, — «я бы отступил». «Куда?» — буркнул фон «Если мы хотим добыть джина, надо выяснить, кто здесь бродит, кроме нас, и действовать хитро». «Спасибо за совет. Кто здесь может быть?» «Русские? Но этот хвост не похож ни на один русский фрегат». «Виски, алярм, приготовь пушки! Но сначала попробуй пообщаться с рыбами». «У меня нет программ контакта» мигая рыбкам лазером в конце концов сообщи что мы представители науки земли предложил фондерлейн особенно ты фыркнул шпанов не раз конфликтовавший с немцем не зря я тебя выперли из вашего спецназа да и тебя тоже из вашего парировал фондерлейн можно еще послать парламентеров вот тебе и надо послать моя задача выполнять задание босса чуть что сразу в кусты заткнитесь Буркнул Дарк, торчавший в люке, как сдохший крокодил. Босс уже вызвал три наших драккара, сидящих возле экзотов, где работают исследовательские экспедиции. У них есть космологи. «Это ещё месяц придётся ждать, пока они прилетят сюда», скептически сказал Фондерлейн. «Неужели мы будем месяц торчать в пузыре?» «Босс, давай в самом деле свалим отсюда. Не нравится мне этот крылатый монстр». «Он просто не хочет подпускать нас к тюрьме», предположил Шпанов. «А если шарахнет по башке из своих стрелялок?» «Виски, как там наша защита?» «В норме», — скупо ответил компьютер. Струя рыбьих скелетов замедлила движение, превращаясь в живое полотнище ряби, которое начало растекаться полусферой, охватывающей драккар. «Босс!» — взвал Шпанов. «Виски, что-нибудь слышишь?» Шум. В рубке послышался шорох, пульсирующий в такт с пульсацией рыбьего поля. «Выпускай байрактар!» «Слушаюсь». К центру рыбьей полусферы устремилась рама боевого беспилотника, вооруженного ракетными комплексами «Карейдель» турецкого производства. Им было не меньше полусотни лет, но при передаче англичанами отказываться от этого оружия «Зубр» не стал, и плазменно-ионными пушками. В паре сотен метров он притормозил, потом и вовсе застыл, ожидая команды. «Атакуем?» — спросил Виски. «Лучше бы вообще не связываться», — нервно прошептал Шпанов. Ждём, отрубил Пали. Дарк, готовь катер. Лицо Негра отразило поиск мысли. На кой хрен? В случае чего пойдёшь с Германом на рандеву с рыбами. А я вам зачем? удивился немец не меньше негра. Я не контактёр и не ксенолог. Садитесь в катер, рявкнул Зубр. «Две минуты на сборы. Если вас примут как парламентариев, скажите, что мы не собираемся вмешиваться в местные разборки. Наша цель изучение джиннов. если они бросятся на нас, «Отобьётесь. Виски, защиту катеров проверял?» «Все комплексы в рабочем состоянии. Можно не бояться прямого попадания любой зенитной дряни». «Они всё ещё не отвечают?» «Никак нет. Однако нас вызывают с другой стороны». «Не понял?» «Похоже, это русские». «Офигеть! Этого не хватало! Чего они хотят?» — разразился речью Шпанов. «Советуют немедленно уходить на струну за пределы пузыря, «Ага, чтобы мы не мешали им возиться с джиннами», — проворчал Серый. «Босс, давай свалим», — повторил нервно Шпанов. «Чую засаду». Палий, интуиция которого тоже подсказывала отступить, помедлил секунду. «Отходим медле...» — командир Сириана не договорил. Купол рыбьих скелетов внезапно метнулся к земным аппаратам, накрывая их своеобразной сетью. «Виски, уходим!» — пискнул Шпанов. Однако компьютер не успел включить режим ВСП. В рубке вырубились все бортовые системы контроля и наступила полная невесомость.